Лгунья! Маришка поднималась быстро и бесшумно. Насколько позволяла ловкость. И всё же она была неуклюжей, особенно против подружки Настасьи. Ступени были круты, и приютская то и дело спотыкалась, хватаясь за перила, пальцами увязая в пыли и паутине. Но лестница почти не выдавала её шагов. Почти не скрипела. Маришкина поступь была мягкой. Поднимаясь в полной тишине, Ковальчик отчётливо слышала приглушённые, доносящиеся с нижнего этажа голоса остальных. Похоже, Мышелов заставил их позабыть о том, что в доме они нять. Не... Они ведь так, должно быть, шумели, удивительно, как Яков или Смотритель не слетелись к ним, будто вороньё на лобное место. В этом отношении им повезло сегодня ночью. За этот раз, вероятно, пришлось расплатиться потерей малолетки и встречи с проклятой куклой. Всевышние никогда не посылали даров просто так. Жертва — воздаяние, жертва — воздаяние. Так это всегда и получалось. А теперь? Будет ли Мокошь сопровождать их так долго? Едва ли. Болваны! Не без тени злорадства, думалось Маришке. Надо полагать, будет прилюдная порка. Хорошая порка будто бы пилюля от всех хворей, любил говаривать Яков Николаевич господам из попечительского совета. «Да чем народу больше глазеет, тем для них полезнее. Ну, неудивительно?» Те с умным видом кивали, всё поглядывая на бригеты. Ни для учителя, ни для попечителей, ни для сирот секретом не было, что дела благотворительные считались обузой. «Так им и надо». Маришкину глотку будто удавкой стискивала обида. «Вас высекут, всех до одного высекут, а я буду смотреть». Они её бросили. Второй раз за ночь. Просто оставили за ненадобностью. Разумеется, когда им было до неё дело. Провалиться в дыру, в полу? Ничего, ведь это ковальчик. Наткнётся на Якова. Да и пускай. Кому какая разница? Они ушли искать Таню. Таню, что всего ничего провела в приюте. Таню, у которой не было друзей, не было подруги, не было Насти. Таню. А Маришку они, как всегда, всегда, всегда, всегда, Ступень под ногой скрипнула, непозволительно громко, сбивая девочку с мыслей. Маришка была такой невнимательной, такой неуклюжей. С Настей ей и рядом не стоять. Ковальчик запоздала, бросила взгляд вниз, но не прежде, чем ощутила, как половица уходит из-под туфли. проклятье только успела промелькнуть в голове. И ступень хрустнула. Приютская не сумела в этот раз ухватиться за перила, Проваливаясь вниз, она рухнула на четвереньки, и кусок доски вспорол кожу до самого колена, когда правая нога ушла глубоко под пол. Проклётие! На лестнице стоял грохот и стены, и высокий потолок, всё в этой зале колодцы едва не дрожало от его натиска. Эхо поднялось высоко вверх, к длинным бусинам люстры. До своего этажа она не дошла всего пару шагов. мокаш всё же отвернулась. Не от остальных. Только от неё. Наверняка перебудила весь дом дура. Приютская заставила себя оглядеть галереи сквозь чёрные пятна перед глазами. Вокруг не было никого. Пока не было. Опустив голову, Маришка попыталась выровнять сбившееся дыхание. С кончика носа сорвалась слеза и пробила лунку в толстом слое грязи на половице. ни звука», — приказывала себе Приютская. ни звука». А это было сложно. Боль, сжирающая голень, была нарастающей, сильной. Такой сильной, что разрыдаться бы, да нельзя было. Высвободив ногу, Маришка неуклюже поднялась и рванула вверх по лестнице. Преодолев оставшиеся пару ступеней, она бросилась в галерею. Те несколько первых шагов дались ей до странного легко, совсем безболезненно — Колено чересчур мягко подгибалось, но до самой арки девочка добралась прытка, будто обе ноги были здоровы. Но едва только она прошмыгнула в пристройку, как дурнота настигла её. Перед глазами рассыпался сног бордовых точек, и девчонка запоздала, подумала, «У меня кровь». Яков заметит. Она обречённо прикрыла глаза, прислонившись к стене между дверей. Ей было надобно перевести дух. Учитель подмечал всё. И если стукачи о чём-то не доносили, он часто о многих нарушениях узнавал сам. Грязные юбки, исцарапанные ладони, крошки табака на воротниках. Якову Николаевичу всегда до всего было дело. Единственному, пожалуй, из всех немногих служащих приюта. Они услышали меня? Мысль, пронёсшаяся в голове, заставила сердце затрепетать. Ей вдруг остро до да безумия захотелось, чтобы они — Володя и Настя, Александр, Серый и даже треклятая Варвара — поднялись за ней, чтобы услышали весь тот шум, что она наделала. Они бы пришли вместе все бы отправились спать. Или, быть может, они бы могли просто её проводить? «Они не придут», — резко отдёрнула маришка себя. Окно, бледнеющее узким прямоугольником далеко впереди, едва ли освещало хотя бы треть коридора. Маришка очудилась в непроглядной темноте, хоть глаза выцарапай, а разницы не будет никакой. Она зашарила руками по карманам юбки. Если спичечного коробка там не обнаружится, придётся искать свой дуртуар заглядывая во все двери на пути. Но спички нашлись. И через долю мгновения темноте перед приютской пришлось отступить на добрых полшага. Хоть что-то. Воспитанница подняла спичку выше. Она не успела запомнить, какая из десятков дверей ведёт в их спальню, а потому шла почти наугад. Было во всём этом что-то не так. Она не слишком хорошо знала дорогу, не успела как следует изучить дом, но... Коридор выглядел от отчего-то в ту минуту как-то иначе. Будто бы очень походил, и в то же время не походил на тот, где рассыпаны были двери и их дартуаров. Или всему виною была темнота, падение, бережды ужас. То, что ты никому здесь не нужна, — услужливо подсказал внутренний голос. Приютский врач частенько говаривал, будто чересчур буйная Маришкина фантазия рано или поздно обернётся болезнью. «Не раз и не два видовал я, как слишком охочие до вранья, да внимания дети превращаются в полоумных, когда сами перестают замечать, где выдумки, а где правда». Но приютская ведь видела грань между своими мечтами и настоящим. Пусть не всегда признавалась самой себе, что знает правду, пусть любила лакомиться самообманом, но в глубине души всегда знала, что ей что, да и не была она охочей до внимания. Мог ли Машелов перепугать её так, что она тронулась головой? Конечно, нет. И всё же было что-то не так. Она убедилась в этом, открыв первую дверь, показавшуюся той самой нужной дверью почти собственной спальни. И стоило Маришке увидать, что за ней, как на миг в голове, мелькнула мысль, что господин доктор мог всё же, в конце концов, оказаться правым. В комнате не доставала кровати той, где полагалось спать Насте, в углу подле окна. Разве могло такое быть? «Вам уготованы спальни на троих», — пронеслась в голове дневная речь Якова. «На троих». Сбитая с толку, девушка затворила дверь, отступив назад в коридор. «Какая ерунда!» Пальцы соскользнули с ручки. Помявшись с мгновения, приютская медленно захромала к следующей комнате — Спичек оставалось немного, и Маришка досадливо решила убрать коробок обратно в карман. Они ведь были роскошью. Выдавались приютским раз в месяц, чтобы те могли вечерами пользоваться светильниками. В прежнем доме самозажигающихся не имелось. Ждать нового коробка в ближайшее время не приходилось, а она уже израсходовала почти всё. И снова темнота обступила её. Как же она ненавидела темноту! Та вечно заполнялась чем-то, её пониманию недоступным, вечно дразнила смазанными силуэтами, тенями, которых не было на самом деле. Мок уж редко покровительствовала Маришке. Её любимцами здесь были, конечно, Володя, Настасья, ещё Варвара, иногда даже Серый. И, быть может, они действительно не попадутся этой ночью Якову? И, быть может, действительно необъяснимая чуйка приведёт их к Танюше, в то время как сама она, Маришка, провалится под пол. Уже почти провалилась. А может, чего ещё? Они окажутся правы, а она нет. «Хватит думать об этом», — велела она себе. Когда Ковальчик распахнула следующую дверь, то увидела, что комната, залитая тусклым ночным светом, на этот раз вообще совершенно пуста. Ни приютских ни мебели, и только голые стены уставились на неё чёрными дырами, когда-то, вероятно, выдолбленными под светильники. Девушка отступила на шаг, оставляя дверь широко распахнутой. И ночной свет из комнатного окна заскользил по коридору. Лизнула её казённые туфли. Куда всё подевалось? Она бросила через плечо взгляд на арку, ведущую к лестнице. И неприятная догадка заставила тонкие волоски на плечах и шеи встать дыбом. Заблудилась. Она тихонько выдохнула. «Дура!» Быстро. Насколько позволяла хромота, она двинулась ещё к одной двери, подальше. Маришка хорошо запомнила. Володина спальня была посреди коридора. Это было проще, чем определить собственную. Комнаты других мальчиков располагались рядом и напротив. Ошибки быть не могло. И ежели за той дверью вновь будет пусто, она попросту перепутала флигеле. «Ничего страшного», — убеждала себя. Но сердце колотилось с такой скоростью, что девчонке перестало хватать воздуха. Она задышала часто и отрывисто, будто принюхивающаяся кошка. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы хоть немного прийти в себя. Маришка понимала, что так, недалеко и до припадка, Остановившись возле нужной двери, Маришка протянула к ней дрожащую руку. Сердце загрохотало где-то в горле, вновь ускоряясь, и отчего-то вдруг скрутило живот. «Почему они бросили меня?» Липкое чувство тревоги заставило её пальцы повиснуть в воздухе, так и не коснувшись ручки. Она прикрыла глаза, борясь дурнотой. «Ну уже мелкая, давай, открывай!» Таисия, старше годка Почти выпускница поторапливает Маришку, чьи пальцы неуверенно тянутся к дверной ручке. «Зуб даю, обалдеешь, когда увидишь!» «Но почему ты позвала только меня?» Тася выкручивает младшегодке вторую руку повыше локтя и подталкивает вперёд. Не сильно, но достаточно ощутимо, чтобы дать понять. Ненужные вопросы её раздражают. Лучше просто идти, куда велено. Дверь в сарай открывается с едва слышным скрипом, и за одно утро Маришка выучивает сразу два новых урока «Никогда не доверять старшим и никогда никуда не заходить первый». В лицо и летит увесистый том женского послушания и ломает, как потом констатирует господин доктор, нос, навсегда делая его кривоватым прямо посередине. «Что мелкое, бусики мои приглянулись!» шипит нежанна и заносит книгу для нового удара. Маришка успевает скрючиться на полу, закрывая коленями лицо, а следующий миг вяжет от дикой ослепляющей боли, когда острый носок туфли старшегодки врезается ей под ребра. «Ты бы хоть рот ей заткнула!» — фыркает Тася, прикрывая дверь за спиной. Нежанна нависает над младшегодкой. но «Ну не стой с толпом, Лиза!» По привыкшими к полумраку глазами Маришка видит их трое. Тася поглядывает в щель между дверных досок. Она на стрёме. Лиза комкает из грязных пылевых тряпок кляп. Она на подхвате. А не Жанна? Не Жанна будет лупить. Долго и сильно. Это видно по злым, раскосым глазам. Да и за что. Маришка прекрасно это знает. Где они, тварь? Одновременно с этим вопросом, вопреки всякой логике, Лиза сует в рот девочки самодельный кляп. Так и сразу дают понять, что на самом деле ответов от неё никто не ждёт. «А да, скуда денется?» Нижана с силой бьёт Маришку головой об пол. «Только сначала получит хорошенько». У младшегодки перед глазами пляшут багровые пятна. Её таскают за волосы по всему сараю. бьют ногами по бокам и животу. нежана таскает, а Лиза бьёт. Маришке шесть лет, и она круглая дура. Не знала, что Таисия водит дружбу с нежанной И что Нежа давно прознала про бусики. А те красивые, из кошачьего глаза, такие пёстрые, зеленоватые, такие только у знатных господарочек и имеются. Маришке так и хотелось, так хотелось. Маришке уже еле дышится. Кровь по всему лицу размазана, а старшие девочки всё никак не уймутся. Пережимают к полу её руки и ноги, распластав будто морскую звезду из мальчишеских учебников по естествознанию. Лиза держит ноги, а не жадно руки. Нависнув над Маришкой так низко, что кончик светло-русой косы волочится по полу. Нежа скапливает во рту побольше слюней и пускает их прямо на лицо младшегодки. Они нитками тянутся и тянутся прямо с вытянутых трубкой губ. И смешиваются с кровью, что сочится из Маришкиного разбитого носа. Они оставляют её в покое только когда девочка на пару мгновений теряет сознание. Разбрасывают вокруг метёлки и вёдра, выставляя всё так, будто младшегодка хорошенько приложилась об пол, свалившись с высокого табурета. Они знают. мелкое ничего не расскажет. А коль расскажет, будет ей того хуже. «Господина доктора! Господина доктора!» — кричит Таисия, распахнув дверцу сарая, пока две другие девочки крадутся на задний двор, зайдут в приют со стороны кухни. Маришку увозят в госпиталь и держат там целых два дня. Никто её ни о чём не расспрашивает, с ней вообще не разговаривают. Девочка боится, что начни взрослый задавать вопросы, разрядается и всё-всё выболтает. Но они не начинают. Им нет до того дела. Маришка увидала неженые бусики, когда-то отпрятала их в густой траве у приютского забора. Прежде чем спрятать, нежана сперва их так долго разглядывает — крутит и эдак, и так. Они переливаются в солнечном свете, будто радуга небесная. И Маришка понимает, как понимает, что солнце белое, а трава зелёная, что умрёт, если не заберёт их себе. Не Жанна ведь и сама наверняка их украла. Ниоткуда у сироты таким дорогим бусиком взяться. Вот Маришка и крадёт их. А позже... Не отерпев хранить в секрете такое сокровище, с дрожью в голосе рассказывает Варваре, что снова виделась в городе с маменькой. И та вот, какие бусики ей подарила. Маришка со стервенением тряхнула головой, вырываясь из непрошенных, снова непрошенных воспоминаний. Но они не желали так просто её отпускать. «Хорошо тебя», — нешка разукрасила. Один из старших приёздских присвистывает ей вслед, когда Маришка впервые появляется после драки на завтраке. Девочка и без него это знает. Без слёз зеркала не взглянуть. Она подходит к столу и садится поближе к Варваре. Да только та от чего-то отодвигается. Вокруг все хихикают, шепчутся. Что ж, твоя мамка боярыня у сиротинок-то подворовывает?» смеётся с другого конца стола Александр. Чай рот твой совсем обеднел. «Али что, госпожа?» «Да приезжает она про мамку! Я же говорила!» — зло шипит малявка Саяра. Она в приюте недавно и до сих пор ни с кем не подружилась, ведь вся ядовитая будто змея. Маришка неверяще глядит на Варвару, а та и не скрывает бесстыжего блеска в глазах. Говорит словно «Да, это я! Все всем растрещала и что? Ты сама виновата!» «Проклятие!» Едва не заскулила в голос она. «Да хватит же, хватит!» а «Маришка лгунья!» — кричит Володя и бросает в девочку через весь стол грязную ложку. Та падает у Маришкиных ног. И на подол летят слизкие комки Володиной каши. «Лгунья! Лгунья! Лгунья! Лгунья!» — принимаются скандировать остальные. «Лгунья! Лгунья!» — плюет Варвара Маришке в лицо и младшегодка ревёт во весь голос, выучивая новый урок. Настоящих друзей не бывает. Над губой выступил пот. Она быстро сморгнула непрошенные слёзы. Пальцы сомкнулись на ручки, она рванула ту на себя. Не желая думать, что там за ней, пускай что угодно, лишь бы избавиться от атакующих голову видений, она шагнула в комнату. Сначала был запах. «Странноватый, едва уловимый, сладковатый и тяжёлый. Так пахнет долго немытое тело, смесью старого сыра, перегнивших ягод и рыбы. Так пахнут пьяницы и беспризорники. Так пахнут казни, если стоять к виселицам слишком близко». «Я помню весельников отстранённо подумала она. Коснувшись носа, едва заметно, почти невесомо, запах всё же сумел заставить Маришку застыть на пороге. Большое окно напротив было незаколочено Стеклянные плафоны на стенных светильников подмигивали в слабом лунном сиянии. Несколько тумб, два платяных шкафа и кровать, сдвинуты кучей, к правой стене неаккуратно, будто бы в спешке. Перепутала коридоры. Верно ведь, перепутала. Просто уходи. Но вместо этого Маришка, будто ведомая нечистой силой, сделала шаг в комнату. Глаза, широко распахнутые, бегали от стены к стене. Под туфлями скрипнула половица. Она застыла в центре спальни. Взгляд безудержно скользил с одного предмета мебели на другой, пока не остановился на кровати. А Танюша свистела. «Нет больше свободных коек. Совсем не к месту подумалось Маришке». Какой-то звук, раздавшийся вдруг, то ли хруст, то ли стон старой половицы, заставил приютскую так сильно дёрнуться, что покалеченную ногу свело болью, от которой не грех и заверещать на всю усадьбу. Но Маришке удалось заставить себя смолчать. Она оглянулась на дверь. Но занавес из темноты в проёме так никто и не потревожил. Маришка отвернулась от коридора, снова оглядывая комнату. Здесь нечего было делать. Это было очевидно, и ей бы убраться поскорее во свояси, Что она, собственно, собралась делать, когда краем глаза заметила шевеление у ножки кровати? Спина и руки вмиг покрылись гусиной кожей. Противное ощущение, будто по коже ползёт сотня муравьёв. Из-под кровати на миг всего на какой-то вершок высунулась маленькая длиннолапая насекомая и шмыгнула обратно. Маришка сглотнула и заставила себя поддаться вперед. Даже прищуриться. Зачем? Самой было сложно определить. Это было будто бы выше ее сил. Это желание, жажда доказать себе, что ничто в этом доме больше не способно ее напугать. Ничто, а уж тем более какой-то паук. И уж она как следует его рассмотрит. ведь этот необычный белый. Маришка не удержалась от брезгливой гримасы и всё равно не сводила глаз к кровати. Могут разве они быть белыми? Она не боялась пауков. Тех всегда было много в старом приюте. Не боялась, но не особенно жаловала. Они были мерзкими. Она всегда так считала. Маришка медленно подошла ближе. То ли чтобы разглядеть диковинку получше, то ли чтобы убедиться, что не он уж точно заставляет скрипеть половицы. Она точно слышала этот визгливый стон старого дерева. Но если его издал проклятый паук, то он должен быть просто огромен. Ей бы не хотелось, чтобы он был огромен. С другой стороны, ежели полы скрипели не из-за него, то должны были из-за кого-то другого. И этого ей тоже не хотелось. Просто дряхлый старый дом. Странный запах всё ещё не покидал ноздрей, и Маришка от него всё ещё кривилась отпихивая вновь наровящей вернуться в голову воспоминания о прилюдных казнях сирот выделено на них в воспитательных целях ещё один странный приказ императора прилюдные порки прилюдные казни воспитанники приютов давно проследили связь между ними на площади никогда не бывало детей богачей маришка знала их никогда и не пароли тоже ни дома ни в школах Показательные выступления проводились для таких, как они, для нищих. Ковальчик подошла вплотную к кровати и застыла. Всевышнее. Паук. Странный, длиннолапый белый паук снова выскользнул из-под кровати и спешно заполз обратно во тьму. Моришка отшатнулась, позабыв о больной ноге. И та подогнулась. Громко взвизнула старая половица, Маришка зажмурилась. Это все должно быть были игры темноты. Она вечно заставляла видеть то, чего не было. Но паук... Паук был просто огромным, размером с человеческую пятерню. Таких попросту не бывало. Не могло быть. Она никогда таких не видела. приютская заставила себя приоткрыть один глаз, хватаясь взмокшими пальцами за подолк. Размером с человеческую пятерню. А что если... Маришка была в том примерском возрасте, когда невозможно наверняка определиться с тем, во что верить, а во что нет. Воспитанная в глубокой религиозности. Она, большинство из них всех на самом деле, так и не смогла перестать поддаваться сомнениям, что нечестивые существуют. Она молилась. Исправно просила Всевышних о милости для батюшки-императора и для себя. Каждый день. Она веровала, конечно, веровала в них. Но всё же, что если у мертвия? Нет. Волхвы запрещали подобные думы. Закон запрещал. Ведь если нет навьих тварей, то, получается, нет и Всевышних. И единого Бога. Какая мерзость! То мысли неверных. Так она сама не раз говорила Володе. Книги? Воспевающие Всевышних грозили неверным муками нечестивых, в которых те превратятся после смерти. Невозможно верить в одно, но отрицать другое. Нежить сопутствует Богу, как ночь сопутствует дню. И всё же Маришке никогда не приходилось видеть, и она не знала никого, кому бы приходилось, кроме волхвов или полоумных на ярмарке. Но то ведь другое. Доказательств существования у мертвей или всевышних. Действительно видеть, а не угадывать среди теней в темноте. Тех, что другие и не замечали. Среди беспризорников и сирот в ту пору идеи неверных набирали все большую популярность. Маришка же противилась им изо всех сил. Но все они, да и чего таите, сама Маришка — Тайком читали свободные газеты, передавая их из рук в руки, готовые в любой момент затолкать листки себе в лодку, только бы не быть пойманными. Так вот все они и болтались от веры к неверию, то страшась единого Бога, то потешаясь над ним. Потому, вероятно, она и не удрала из комнаты тотчас же, стоило шальной и неоконченной мысли, а что если промелькнуть в голове? Нет. Она была всё ещё здесь, таращилась в черноту под кроватью и твердила про себя, то не может быть пятернёй, не может быть рукой, какие ещё руки, нежить не может проникнуть в дома. Но голова вот не желала работать как следует, и теперь тщательно изгоняемая, но на кромке сознания так и плясало видение, будто под кроватью не паук был, а бледная тонкопалая пятерня. Проклятое воображение вечно творило с ней это. Перетасовывало воспоминания с выдумками. Кровь стучала в висках, собственные пальцы крупно дрожали. Незнание — а вот что всегда является причиной страха. Так говорил Володя. Так говорили все неверные. И сама не понимая, что творит, Маришка медленно опустилась на колени перед кроватью. Упершись ладонями в пол, стала нагибаться ниже и лицо обдало жаром, когда сердце принялось молотить слишком быстро, и во рту возник привкус желчи. Но она опускалась всё ниже и ниже. Ей всего лишь было нужно убедиться, убедиться, наконец, в том, что... Голова затуманилась, мысли скакали одна другой безумнее. Кто был, в конце концов, прав? Володя с неверными? Волхвы? Сердечный ритм сбился. По телу бутера разлилось кипящее масло, взмокли подмышки, на маришку накатила жуткая слабость, почти что сонливость. Но, опираясь на ватные руки, она всё наклонялась. Ниже, ниже и ниже, пока, наконец, не заглянула под широкую боковину. Настя шла, опустив голову. Её пальцы скрючились и вцепились в подол, будто она собралась его отжимать. Александр был совсем близко. Она почти ощущала исходящее от его плеча тепло. В иной ситуации она бы раскраснелась, да принялась болтать с ним о том и сём, продвигаясь всё ближе. Но сейчас ни ему, ни ей было совсем не до этого. Настины мысли были далеки от любовных. По слухам, дом кишел нечестивыми. Они же не встретили ни одного. Да такого быть просто и не могло. Нежить не могла переступить порога человеческого жилища. Ой, да о чём она вообще думает? Наука. Настя убеждала себя, что надобно верить в науку. В науку! Именно её всё время придерживался Александр. Он не допускал существования нечисти. И это вообще-то было запрещено думать так. Но Настя тоже не должна была допускать подобных мыслей. Ей никогда, никогда не понравится Александру по-настоящему, ежели она начнёт молоть чепуху. «Все эти россказни...» Наверняка пустое вранье. И все же ей, нечестиво ее раздери, было до одури страшно. Прекрати. Маришка затаила обиду. а Вот о чем следовало думать. Да только вот разделяться было ужасной глупостью. Настя имела полное право решать за себя сама. Ходить в одиночку в старом доме опасно. И это не Настя оставила подругу. Это Маришка струсила и сбежала. Уперлась, как баран. Не соизволила пойти со всеми быть безопасности. И, конечно, отыскать Таню. Да, это в первую очередь. Малявка действительно на всех них настучит, коли попадется Якову. Проклятая дура! Настя покосилась на Александра. Тот шел уверенно и быстро. Такой храбрый и справедливый. Я должна быть такой же. Такой красивой. Когда он успел стать таким? Володя по обыкновению, возглавляющий процессию, все ускорял темп. Он давно уже погасил светильник, и приютские двигались за ним в темноте. След в след, сбившись в кучу, словно перепуганные стадо овец. Он тоже ничего. Так давно думала Настя. Но всё же не такой, как Александр. Тот был, словно обедневший барин. Порода не спрятает за старым тряпьём. Стараясь поспеть, Настя запнулась о каблук идущего впереди мальчишки. Тот обернулся и обозвал её коровищей. Настя стиснула зубы, бросив взгляд на Александра. Тот ничего не заметил, и приютской сделалось досадно, что за неё не вступились. «Будь ты проклята, Танька!» Мелкая нервировала Настю задолго до того, как посмела появиться на пороге их с Маришкой спальни. Она была новенькой, совсем зелёной, неприспособленной, требующей внимания, утешения. Она не просила того напрямую, ей было слишком стыдно и страшно. Так было с каждым, кто попадал в казённый дом. Беспомощность сквозила в её жестах и взглядах, тоскливых и обречённых, раздражающей тоскливых и раздражающей обречённых. А кому было легко? Все через это проходили. Таким уж было посвящение в круглые сироты. И все всегда справлялись сами. Почтоже Таня должна быть исключением. Настю раздражалось, что младшегодка нуждается в помощи, что сама она не может этого не замечать. Ей не хотелось возиться с девчонкой, не хотелось видеть немых вопросов в круглых мелких глазёнках. Но она видела. Всё время. Таня увязалась за ними, устроила целое представление в комнате, едва не призвала Якова с розгами наякового. Настя видела, мелко раздражает и Маришку, но едва ли Танюшу возможно было угомонить этой ночью. И всё же не следовало позволять ей идти с ними. Она всё испортила. Насте с Маришкой стоит крепко подумать, что с этим делать в дальнейшем. Никак нельзя позволять девчонке считать их няньками-наседками. Насте с Маришкой. Ссора. Какая глупая ссора. И из-за чего? Мышелов. Невозможность наслаждаться обществом Александра. Пустые блуждания в темноте. Всё из-за глупой малявки. Такой беспомощной и такой наивной, что она вызывала у Насти настоящую злость хорошенько от всех спрятанную, разумеется, а ещё воспоминания о собственной дуприютской жизни. «Довольно», — попыталась приказать она себе, но... Невозможно высокий, леденящий кровь в виск раздался откуда-то из глубины дома. Он вырвал Настю из скверных её дум со скоростью пущенного из тяжёлого орудия снаряда, Темнота коридора моментально сделалась удушливо-плотной. Александр схватил Настя на запястье и сжал с такой силой, будто собирался сломать. Его пальцы холодные. «Это сверху», — раздался из мрака угрюмый голос Володи. Усталый и раздосадованный он был зол. «Это маришка прошептала Настя, чувствуя, как слёзы щиплют глаза. Она налетела на них на лестнице. Вся зарёванная и с кровящей ногой. «Нам нужно убраться отсюда!» — выпалила ковальчик, едва завидев их в темноте. И зубы ее стучали громко пригромко Они поднимались, перепрыгивая через две, через три ступени, неслись на ее крик. Они выглядели перепуганными, небезразличными. И Маришке было бы оттого так тепло и хорошо в любой другой момент. Ведь такое редко бывало. Нет же, такого по отношению к ней никогда не бывало. Маришка-воришка, Маришка-лгунишка. Настя, вот кто был здесь её духом-хранителем. Вот кто не сразу, но изменил прежние их отношения. Как и главное, зачем, Маришка до сих пор до конца не понимала. Но дело было сделано. Они перестали дразнить её, перестали презирать. Но всё ещё никогда о ней не беспокоились, никогда не замечали. Никто, кроме Володи, разумеется. Уж он-то о ней... В и последнем неудачном объекте своего влияния всё никак не мог позабыть. Но вот теперь-то они беспокоились. Беспокоились за неё. Это было так непривычно. И так сейчас неважно. — Я видела его, — прошептала Маришка. И если бы не оглушающая тишина вокруг, стоящим позади, не получилось бы вообще ничего расслышать. Кого? — У мертвия. Она видела у мертвия. Синегубого и серощокого ребёнка, лысого, холодного, прямо под проклятой кроватью. Она обмочилась от ужаса. Она думала, что сдвинулась с ума. Свою историю Маришка рассказала быстро, почти на одном дыхании, давясь от страха словами. И шёпот её гулко разлетался по коридору, заставляя остальных стоять в полном безмолвии. Они двинулись к спальням лишь под конец её сбивчивой речи. За всё время рассказа Володя, которого Маришка, едва не бьющаяся в припадке, заставила зажечь фонарь, ни разу на неё не взглянул. И она это, конечно, приметила. Приметила, да не придала значения. Его рука ни разу не дрогнула, и свет фонаря не бросился в сторону. Его уверенная походка, которой он направился в их крыло, в конце концов придала смелости остальным. И на лицах сирот выражение испугом медленно, но верно сменялось ехидством. Но Ковальчик, хоть быстро и это отметила, не в силах была думать о чём-то, кроме у умертвия в соседнем крыле. «Да брешет она!» — шептали старшие и младшим, чей разум ещё был слишком податлив, чтобы распознать явную ложь. «Оно таращилось прямо на меня! Оно было мёртвым и было живым! Шевелилось!» Они как раз подходили к одной из первых спален, когда Маришка умолкла. Близость дуртуаров Других воспитанников придавала приютскому выводку бравады. Смакуя подробности истории, они принялись вдруг хихикать. И Маришка, наконец, очнулась. «Вы не верите мне». Она замерла на месте, когда один из приютских громче других принялся передразнивать ее испуганный голос. Шедший позади мальчик налетел на нее, вынуждая сделать шаг вперед. Больная нога подвернулась, и приютская зашипела чего же?» — бросил Володя и, не подумав, оглянуться. «Такая занимательная история. упыря под кроватью». Он сделал паузу, позволяя хихиканью распространиться по коридору. Затем хмыкнул. «Охотно верим». Смешки сделались громче. Маришка выпрямилась. «Нет, нет, нет, нет, только не снова!» Её взгляд сделался затравленным, когда она посмотрела на остальных. «Почему вы мне не верите?» — требовательно спросила она. Глупый вопрос. И никто и ничего, конечно, не ответил. Они, казалось, даже и не услышали. Они все. Они продолжали посмеиваться, обмениваясь мыслями насчет особенно несуразных, по их мнению, деталей рассказа. Посмеиваться и просто идти дальше. Маришка почувствовала, как сводит живот. почтанники намокшие и потяжелевшие, неприятно хладили кожу. Но ведь это не было игрой воображения. Не было игрой темноты. Она знала, что видела. — Видела! Чьи-то пальцы сжали её запястье, и Маришка дёрнулась. — Настя! Она смотрела на неё странным, предостерегающим взглядом, словно пытаясь убедить не продолжать. это было бы разумным. Но ковальчик не могла молчать. — Я не лгу вам! — взвизгнула Маришка, громко, отчаянно, выворачивая руку из пальцев подруги. Володя, а вместе с ним и те немногие, что шли впереди, обернулись. «Кто-то разве обвинял тебя во лжи?» — протянул Александр. «Кто-то сказал что-то подобное». Он и не пытался спрятать ухмылку, обводя других взглядом. «Маришка лжёт? Разве такое бывало когда-нибудь?» «Хватит!» — прошипела она, заламывая руки. Володя наконец-то изволил остановиться. «Да». Низкий свет лампы заострил его черты. «Как там твоя маменька, кстати?» Не готова ещё принять себя в свой дворянский? «Прекрати!» — рявкнула Маришка. «Скажешь, не трепалась о том?» «Я была малая!» «Ага!» — легко кивнул Володя, и чёлка упала ему на глаза. «До сих пор малолетком заливаешь про её подарки!» «Я!» — от обиды, унижения и отчаяния на глаза Маришки снова навернулись слёзы. «Я не...» «Что? Ты не что!» Но ведь он был прав. Она слишком-слишком много угола. Раньше. Не теперь. «Сейчас всё не так!» «Давай просто пойдём спать!» Настя снова подхватила её под локоть, заставив оторвать взгляд от Володи. «Я буду с тобой. Хватит всего этого на сегодня!» Но не успела Маришка ей ответить, как Володя снова подал голос. «Разумеется, ведь последнее слово всегда должно быть за ним!» «Кончай это, Маришка!» Он выше поднял лампу и свет ударил приютской прямо в лицо. «По-хорошему прошу». И ковальчик не выдержала. «Нам нужно убраться отсюда!» Александр, предостерегающий, подался вперёд. «Да не ори же!» Володя вскинул руку, веля замолчать не только ей, но и всем остальным. Маришка отшатнулась, страшась нового удара. В коридоре сразу сделалась тише. «Сказать, что я думаю!» Он приблизился к ней. Ты обосралась, тут шляться одна, да раздрала ногу. Чего ты хочешь? Пожалеть себя? Мы так не правы. Мы тебя бросили. Довольно, ну? Все малую пошли искать, а ковальчик как же? Все и забыли про ковальчик. Хочешь сказать, прошептала Приютской, что внимание рад... Да это и хочу сказать. Он отвернулся, сделал пару шагов вперёд и потянулся к дверной ручке. Это ведь Плюдык. Ковальчик почти выкрикнула это в его проклятую спину. «Почти!» «Почти бросилась на него с кулаками!» «Да!» С облегчением выдохнула Настя. Маришка зло стерла слезы со щек рукавом. «Нет!» Даже с жираемой обидой она слишком боялась его здесь влияния. «Ну, хвала Всевышним!» — фыркнул Александр, взъерошивая волосы пятерней. «Ладушки, расходимся!» — обратился он к остальным. «Расходимся!» Тени довольно заворчали, тем не менее послушно рассредоточиваясь по коридору. Они устали, и былая жажда приключений давно их оставила. «А, Танюша, как же?» Всё же послышалось из толпы, и в голосе Приютского сквозил скорее испуг Любопытство. «Разберёмся без сопливых», — откликнулся Александр. «Только мешаетесь». ты не переживай, малой!» Он хлопнул мальчишку по плечу. «Пойди». И искать её уже не нужно. Спит себе носом, пузыри пускает. Он осёкся, наткнувшись взглядом на володя Тот стоял перед распахнутой дверью, с ещё более раздражённым лицом. Он молчал, как молчала и Настя, остановившаяся в полушаге от него. И выражение глаз их обоих было так красноречиво, что ни Александру, ни Маришке не было нужды заглядывать внутрь, чтобы понять. Тани в комнате нет. И всё же Маришка сделала пару неуклюжих шагов вперёд. Сама не зная, что хотела там обнаружить, приютская бросила неуверенный взгляд поверх Володиной руки. Спальня пустовала. Не было там ни потерявшейся младшегодки, ни окровавленного у умертвия. Маришка шумно сглотнула. «Проклятый дом! Проклятый дом! Проклятый дом! Проклятый дом! Проклятый!» на кровать была ровно застелена. разве что посередине Виднелась небольшая вмятина. Пару часов назад девочка беспокойно ёрзала там в ожидании ночного похода. «Ну?» — раздался всё тот же требовательный голос одного из младших у неё за спиной. «Нет её, да?» «Вали-ка ты в койку, Терёша!» — Володя кинул наговорившего хмурый взгляд. Мальчишка стушевался и насупился, но послушно отступил. «Давай, малой!» — Александр засунул руки в карманы. «Дуй отсюда!» Терёша шмыгнул носом, помялся, но всё же повернулся и зашагал дальше по коридору. Темнота поглотила его так же легко, как ранее и других из ночной компании. Маришка вошла в комнату на ватных ногах, слегка задев Володю плечом. не Ненамеренно. Почти не ненамеренно. «Вы пойдёте искать?» Будто издалека донёсся до неё Настин голос. «Ну, так нельзя же, чтобы она попалась Якову», — рисковато ответил Александр. «Выложит, с кем пошла да зачем». Маришка оглянулась. В дверном проеме белела Володина спина. Он стоял неподвижно, явно раздумывая, откуда следует начать поиски теперь. Приютская дрожащими пальцами заправила за уши волосы. «Ее здесь нет». Маришка одновременно ожидала и не ожидала такого исхода. Перед глазами предстало перекошенное сизое лицо у мертвия. Его березы и паучьи пальчики тёмная зияющая дыра рта, как наяву, она вздрогнула. «Нам нужно убраться отсюда». Но ей никто не поверил. Но она не может уйти одна, оставить Настю всех их. Но она не может уйти одна ночью. Куда? В пустошь? В пустошь? И что ждёт её там? Поблизнув пересохшие губы, Маришка всем корпусом развернулась к двери. Набрав в грудь побольше воздуха, она прикрыла глаза и выпалила обращаясь главным образом к Володиной спине. «Быть может, лучше сами расскажем учителю». В комнате сделалось так могильно тихо, что вновь стало слышно, как в глубине дома от сильного ветра ходят ходуном тяжёлые ставни. Настя в ужасе уставилась на подругу. Маришка сглотнула. Подружка, неверящая и едва слышно, прошептала. «А стучать?» «Не стучать, а... Ага». Володя обернулся, растягивая губы в недоброй усмешке. И с ней он выглядел по-настоящему жутко. В свете луны, падающем из окна, бурое пятно на вороте рубахи казалось чёрным. Маришка видела, как кровавые потёки доходят до самой груди, точно причудливое ожерелье. Не брызги, а будто тёмные бусины. Лгонья, воровка, так ещё стукачка. — Я полагал, мы знали о тебе всё, — протянул он. Я не стукачка, — устало выдохнула Маришка. Но там она ткнула пальцем ему за спину. «Творится какая-то идиотство!» — простонал Александр. «Только не начинай!» Володя фыркнул и отвернулся. «Нет, послушайте!» «Да хватит же!» И это уже была Настя. «Ее Настя!» Она вцепилась в руку ковальчик, не давая даже дернуться вслед Володе. «Тани, нет! Ты видишь?» Подружка резко повернулась к ней, и Настя отшатнулась, увидев внезапную гримасу животной отчаянной ярости на побелевшем Маришкином лице. То и хотелось крикнуть прямо в Насте на лицо. «Да какая разница! Как ты можешь думать про треклятую Таню?» Но она прорычала другое. «Ты-то могла бы уже мне и поверить! Ты мне будто сестра! Я бы не стала о таком врать! Я видела его своими глазами!» «Перестань!» Зашипела Настя со всей силой дернув ее за руку, будто это могло помочь вернуть подруге рассудок. «Ты будто нарочно!» прекрати Ты что, ослепла? тани здесь нет!» Голос сорвался на виск. Александр в два шага пересек комнату в явном намерении позатыкать рты обеим. Его обычно спокойное лицо было злым. «Настя!» Маришка попыталась высвободиться из ее рук, стоя на своем – Я бы не стала о таком. Не надо пугать меня. Настасья. Александр схватил ту за плечи и ощутимо встряхнул. Не надо пугать меня. Я не хочу напугать тебя. Говорю, как было. Настя зажала уши ладонями, замотала головой. Маришка, угомонись, рявкнул Володя. Послушай, эти росказни... Еще слово, и клянусь, я врежу тебе. Приютская осеклась, сделая шаг назад. Все знали, Володя никогда не грозит попусту. Александр выпустил Настин и плечи. Оглянулся на Маришку и, решив воспользоваться повисшей паузой, направился к двери. «Нет!» Маришка бросилась следом. Нога взорвалась болью. И это было последней каплей. Жилистые Володины руки резко втолкнули налетевшую на него приютскую обратно в спальню. Потеряв равновесие, она схватилась за рукав его рубахе. Послышался треск. Но ткань чудом выдержала, и Маришка устояла на ногах. «Хватит, дура!» — голос Володи был тихим, злым. Он говорил так, до того редко, что сомнений не оставалось. В этот раз цыган на грани. «Мёртвые не оживают. И не пытайся ни себя, ни меня уверить в обратном!» «Я не пру упрямо выдавила приютская, плаксиво скривившись. «От тебя мочой несёт». Процедил он и вывернул руку из её пальцев. Зарёванные щёки обдало жаром. Володя повернулся к двери и стремительно вышел из комнаты. Темнота скоро проглотила его. И Александра. Обессиленно упав на колени, ковальчик разрыдалась. «Дура, дура, дура!» Маришка часто и много врала. В детстве. Да, выдумывала небылица сначала о матери барыни и троюродной тётке, что прислуживали при дворе а затем придумала, что её отец — воздушный пират, и что сама она, Маришка, оказалась в приюте по воле злой судьбы. Мать вынуждена была спрятать своё дитя, дабы избежать порицания за запретную связь с разбойником. Девочка рассказывала все эти выдумки так уверенно и пылко, что в конце концов ими заинтересовалась кухарка, а затем и учителя. Слух дошёл аж до тайной канцелярии. Разумеется, история о матери не подтвердилась маришки устроили прилюдную порку, и на долгие годы она полностью утратила доверие сверстников. Да так и не вернула его до конца. И всё равно не в силах была справиться с буйным потоком фантазий, иногда даже сама того не замечая. Несмотря ни на что, у неё всегда находились слушатели. Бритоголовая мелюзга ловила каждое слово, и ей... Ей так это нравилось. Они её слушали. Она была им нужна. В юном возрасте Маришка и сама верила в собственные небылицы. Случалось правда, что она слишком уж заигрывалась, глядела вечерами на дирижабли, плывущие над головой, и знала так же точно, как собственное имя, в одном из них он, её папа. Чем лишь больше привлекала внимание господина доктора. В глубине коридора скрипнула половица, и девчонка вздрогнула от внезапного звука. Снова в голове промелькнуло сизые лицо мертвеца. Маришка едва удержалась, чтобы не отползти, скуля от зияющего чернотой дверного проема, но заставила себя сдержать порыв. Набрала в грудь побольше воздуха, жмурясь от боли, поднялась на ноги и резким движением закрыла дверь. Ручка щелкнула. — Да тише ты! — шикнула Настя. Приютская медленно повернулась к кровати. Настя, белая как мел, С губами и выпученными глазами, что занимали, казалось, большую часть лица, неподвижно сидела на краю постели. Она не сводила взгляда с подруги в причудливой смеси испуга и осуждения. «Нам нужно убраться отсюда», — хотела было ряфнуть Маришка. «Предательница», — вместо того тихо бросила она и медленно захромала к кровати. «Что и делать? Как убедить их?» Безобразная изодранная нога дала о себе знать в полной мере лишь теперь, когда дверь в коридор была плотно закрыта. Маришка тяжело опустилась на комковатый матрас, запуская волосы грязные пальцы. Затем небывалым усилием воли забралась на него с ногами, страшась даже глядеть на соседние кровати. «Зачем ты устроила всё это?» — снова подала голос Настя. «Мало тебе, что ли, того, что мелкое «Я не лгу». Перестань упорствовала подруга, и Маришка сильнее стиснула голову. — Зачем? Зачем ты нарочно пугаешь меня? — Я не... Нет, замолчи! Сквозь сомкнутые руки Маришка услышала всхлипы и почувствовала, как от злости и страха горит всё лицо. — Прекращай это, — процедила она, утирая собственные слёзы. Нашлась мученица. Кому так хотелось погулять по дому из старых бабкиных старошилок? Прокортавила она. Получилось некрасиво и обидно. Настасья не ответила. А через несколько секунд её рыдания переросли из рваных мокрых вздохов в настоящую. Подружка выгла. Настя с тяжёлым стуком осела на пол. Маришка подняла на неё глаза, всё ещё не отрывая рук от головы. Припадки. Так и волхвы, и городской врач называли то, что время от времени творилось с подопечными приюта. Все они сошлись на мысли, что происходит подобное от безделия. И нет лекарства лучше, чем сократить свободные часы сирот. «Не нужно на это реагировать», — советовал Якову господин доктор. «Вы только усугубите приступ». «Поревёт и перестанет. Ничего страшного в этом нет. В конце концов, кто-то приходит в этот мир слабый телом, а кто-то — духом». Волхвы, в свою очередь, советовали за припадки наказывать. Истерия заразна глотит одного, и вскоре агония захлестнёт остальных. Не допускайте подобного. Праведник горюет в тишине. А громкие слёзы — ничто иное, как попытка неверного привлечь внимание. Припаточные. Так приютские любили дразнить друг друга науськанные воспитателями и служителями казённого дома. В основном доставалось новоприбывшим и малышам. Старшие сироты приступами истерии страдали редко. Хотя бывали исключения. Маришка худо-бедно умела справляться с этим переполняющим чувством. Когда хочется зайти слезами, упасть на пол и биться, пока вся боль и отчаяние не выйдут вон. Нет, такого она себе не позволяла. И всё равно в раннем возрасте была записано в припадочные приютским врачом и учителем, запиравшим её в чулане с тряпками наказание за нездержанность. Диагноз намертво прилеп хотя она не рыдала в голос ни разу с десяти лет. А вот Настя припадочной не была. И потому Маришка теперь глядела на неё скорее в недоумении, чем озабочена. Настя выглядела настолько непривычно, с выпученными глазами и красным лицом, что казалось совсем другим человеком, некрасивым и жалким. Маришке подумала, что наверняка она и сама выглядит не лучше в слезах, соплях и с распяленным ртом. И все-таки в подруге, такой подруге, было что-то не так, неправильно, ненормально, непривычно. Но жаль, ее не было. Маришку так и подмывало отвернуться, до того представшее зрелище казалось ей неправдоподобным и глупым. Настю била дрожь, крупная-прикрупная. Но ведь она это заслужила. В ночь эту Настя повела себя хуже, чем за все предыдущие годы дружбы. Она была эгоистичнее себя обычной, злее себя обычной и трусливее себя обычной. Маришка поёрзала на кровати с долю секунды, раздумывая о том, как поступить. Нам собрать бы вещи, и... Её никто не послушал. И она просто, просто застряла здесь, со всеми ними. Ей не уйти отсюда одной. Ей вообще некуда идти. И чем больше времени проходило с тем явственнее она понимала всю безвыходность своего положения. Она молча глядела на Настю. Настю, оставившую её одну посреди старой тёмной лестницы, потащившуюся спасать малолетку, которую сама же, наверное, мечтала удавить. В конце концов, подавая стадному инстинкту, обвинившую Маришку во лжи. Вместе со всеми и перед всеми, поставив последнюю точку в этой истории. Не могла ли Маришка бросить её? «Здесь». Приютская вдохнула и спустила на пол ноги. И тут же отскочила по добру-поздорову на добрых шаг от кровати, едва не взвыв от прострелившей ногу боли. «Проклятый дом! Проклятый!» Она обернула плечи плохоньким старым одеялом, ничего лучше от казенных домов ждать не приходилось. Настя была тем человеком, что спасал ее так много раз. Человек, что заставил их всех остальных, подзуженных Володей, верных только ему, замолчать наконец. Приютская доковыляла до подруги и застыла над нею. Утешать Маришка не любила и не умела. Поразмыслив немного, девушка присела на корточки подли Насти, опасливо скосив глаза под кровать. Но там было пусто. От свежих воспоминаний по телу всё равно прокатилась дрожь. Маришка нехотя обернула Настю своим одеялом, не отрывая глаз от мерзкой темени под кушеткой. Подруга не сопротивлялась, всё ещё сосредоточенная на том, чтобы успокоить дыхание. «Ну», — неловко сказала Маришка, — «ну, успокойся, а? Пожалуйста». Настя закрыла лицо руками и отвернулась. схлипы стали более хриплыми, грудными. Маришка замерла. Подступало раздражение. Она не могла а, может, просто не хотела подобрать нужных слов. Всё ещё, чувствуя обиду, приютская огромным усилием воли заставляла себя прижать к груди горячую голову подруги. Почти нежно, а между тем на языке вертелась лишь. «Чтоб тебя разорвало, да прекрати, молю!» Не будь у той припадка, после сегодняшнего она не подошла бы к ней и на шаг. Но Маришка хорошо знала, как сложно справиться с приступом самой. Знала, что наутро у Насти от рыданий так разболится голова, что та не сможет встать с кровати. Но её заставят пойти на завтрак, а затем заняться уборкой и уроками. Знала, что от боли и слабости её может даже стошнить. Но никому не будет до этого дела. И вечером от переутомления припадок, скорее всего, повторится. А ещё её накажут. «Пожалуй, ты заслужила», — зло подумала приютская. Но вместо того, чтобы оставить лжеподружку, вдруг просипела. «Сон грядёт, глаза смыкая». И сразу умолкла, стыдясь вырвавшихся слов. Настя резко выдохнула, её плечи на миг перестали трястись. Маришка сглотнула и прикрыла глаза. Щёки залились краской. «Сон грядёт, глаза смыкая». Всё же заставила себя снова пропеть она. Тихо и неуверенно. «Засыпай скорей. Не отставай, мы простудимся». Маришка подумала было, что подруга воспротивится и оттолкнет ее руки. Но Настя, обмякшая от истерики, будто и не заметила, как приютская потянула ее наверх, а затем усадила на кровать. «Я спою тебе маменькину колыбельную, идет?» «Сама не зная, зачем?» — спросила Маришка. Настя не ответила. Вместо этого легла на подушку и повернулась спиной к Маришке, уместившейся на краешке кровати, словно птичка на жердочке, поджав под себя здоровую ногу. Было неловко. Хотелось отстраниться, да и вообще уйти. Но ковальчик сдержалась и осталась. «Сон грядет, глаза смыкая. Засыпай, скорее велит. Мягкими руками, мам». Голос Маришки дрогнул. Она снова смолкла, чувствуя растущий в горле царапающий ком, но, заметив, как замерла Настя на спина, сглотнула и заставила себя продолжить. Маришка даже не пела, так скорее говорила, растягивая слова, но все же отдаленно это могло бы сойти за колыбельную, ласковую, неловкую, да нескладную, какая и вправду могла бы звучать из уст не слишком изобретательной, но, безусловно, любящей матери. «Какой ни у кого!» Никогда здесь не было. Ни у кого, кроме Маришки, конечно. И колыбельную эту еще ее маменьке пела няня. Ведь маменька у нее красивая, чернявая, господарочка из дворянок. Она сама Маришке это говорила. Сон грядет, глаза смыкая. Засыпай скорее, велит. Мягкими руками мамы, луками перебирая, О странах добрых говорит. Ты с ним летишь края далекие, На спинах белых журавлей, А мама гладит твои ноги, И подушки-кособоки Пахнут свежестью полей.